У входа в гардеробную стоит клоун Анатолий Смыков. Его отозвали из отпуска и направляют работать в Алмату. ату «Надоело мне все», — говорит он. «Еще немного поработаю и уйду из цирка». Я чувствую, что он это говорит так, ради красного словца. Он хороший коверный, из молодых, пожалуй, один из самых способных. Видимо, просто у него что-то не ладится, какие-то сложности в группе, где он работает. Мы договорились, что встретимся в антракте». В это время раздается второй звонок. Начинаю успешно переодеваться. Только облачился в клоунский костюм, как зазвонил местный телефон. Снимаю трубку. Я Никулина. Да, слушаю. Юра, привет, это Аркадий. Какой Аркадий? Да, Аркадий, смотри, фильмы, не помнишь, что ли? Шофер. Голос явно пьяный. Он говорит, что проходил, мол, с приятелями мимо цирка, а сейчас стоит в проходной и просит меня устроить.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 Отбываются двери, в гардеробную пули влетает собака Мива. За ней входит жонглер и дрессировщик Игорь Коваленко. Следом вбегает дочь клоуна Бакуна, крошечная девочка Наташа, с круглым, как крепко, лицом, с челочкой на лбу. Наташа с криком «Мива, мива, мива!» гоняется за собакой, а та с лаем прыгает на диван, потом на стол, стулья, опрокидывая нарды на пол. Раздался стук в дверь, и к нам вошел клоун, Павел Бакун. «Дядя Юра, можно?» — говорит он. Странно, когда взрослый человек с бородой, хотя семейства, говорит тебе «дядя», но ну, а так в критке заведено. Я и сам в свое время клоуна Бартенева называл дядей Васей, а его партнера Антонова — дядей Коли. «Можно, дядя Юра, я скажу вместо слов, загрузить трюм, загрузить трюму?» «Попробую, отвечаю я, но мне кажется, это будет не смешно».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 Как-то в одном из цирков во время выхода здоровается со зрителями» я случайно пожал вместо руки свесившуюся ножку ребенка. Публика это хорошо приняла, смеялась. И с тех пор перед выходом ищу в зале удобную ножку. Хорошо бы в красных чулках она выглядит трогательнее и смешнее, да и видно ее лучше. Ножка, наконец, найдена, увы, в черном чулке. Мы идем по пустому фойе